Глава восьмая. Левобережье. Три часа спустя. Они появились у горизонта растянутой цепью точек, пока еще далекие, лишенные подробностей техногенного строения и оснастки. Вадим приник к оптико-электронному прицелу орудия. Даль рванулась навстречу, укрупняя контуры шагающих исполинов. Три серфсоединения, по пять машин в каждом. Впереди двигались 30-тонные хоплиты. По бокам их корпусов крепилось ракетное вооружение. Сборки пусковых тубусов были открыты. Машины вели активное сканирование. Как и в случае с космическими кораблями прородины увеличенное изображение показывало множество непонятных деталей и конструктивных решений. Их истинное предназначение вскроет лишь огневой контакт. Вслед за хоплитами двигались 60-тонные фалангеры первые модели фалангеров существенно отличались от более поздних версий. Всего за период войны было разработано 324 модификации серф-машин. Их рубки выглядели приплюснутыми. Над ними слегка выступали пусковые блоки тяжелых ракет, сложенные в походное положение. С первого взгляда становилось понятно – это хорошо защищенные штурмовые машины, обладающие сокрушительной огневой мощью. От тактовой работы их шагающих приводов ощутимо содрогалась земля. Если хуплиты время от времени поворачивали рубки, фокусируясь на отдельных направлениях, то фалангеры двигались размеренно и неотвратимо, словно знали истинную цену своих возможностей. На самом деле, в первые мгновения восприятие противника складывалось из чисто субъективных ощущений. Нечаева охватила невольная отарапь. Взгляд различал не только системы ракетных вооружений, Хуплеты оснащались 50-миллиметровыми подвесными орудиями, а фалангеры, помимо тяжелых пусковых установок, несли на борту сборки оперативных ракет для ближнего боя. Кроме того, по бортам штурмовых машин на независимых подвесках крепились импульсные системы вооружений крупного калибра. Шок от увиденного не отпускал. Взгляд Вадима словно завяз в знойном полуденном мареве. Вслед из полином двигалось несколько БПМ. Прикрытие с воздуха он не заметил. БПМ боевая планетарная машина. Это всего лишь три сервиса соединения. 15 боевых машин. А если высадится больше? Что их вообще способно остановить? Тщательно разработанный план обороны планеты вот-вот рухнет. Против наземных механизированных подразделений альянса не было адекватных средств борьбы. Вряд ли древние орудия, снятые с колониального транспорта, способны причинить значительный ущерб шагающим исполинам. Но если они захватят космопорт, крыть будет нечем. Поврежденный крейсер беспрепятственно осуществит посадку, и тогда Кьюик будет оккупирован за считанные дни. Мысли цепенели, но рассудок постепенно сживался с обстановкой. Страх понемногу отпускал. Его сжигала закипающая злость пусть даже она замешана на безысходности. «Вадим!» Вызов, исходящий от Хьюга, окончательно стер от запенения. «На связи! Вижу их!» «Прими уточненный файл сканирования!» Спокойный голос андроида лишь обострил эмоции. Вадим находился на грани. Он психовал и ничего не мог с собой поделать. На лбу выступили крупные капли пота. Он раздраженно смахнул их тыльной стороной ладони. Нервно подергивалась щека. Данные, выведенные на голографический монитор, слегка двоились перед глазами. Задавив эмоции, он заставил себя просмотреть полученные схемы. Так, сканеры хоплетов настроены на узкую апертуру. Вот почему они время от времени поворачивают трубки. Зато дальность их электронного восприятия весьма высока. Датчики фалангеров, наоборот, имеют больше охват, но дистанция эффективного сканирования у них меньше. Это данные пассивного приема. Что еще удалось выяснить? Бронирование мощное, но разделенное на слои, как и предполагал Хьюго. Уже немногим легче. Слабое место серфмашин — бронекожухи, прикрывающие приводы и подвески, на которых крепятся орудия. С тыльной части расположены модули реакторов и системы автоматической перезарядки ракетных установок. Эти уязвимые точки Андроид вычислил по обилию технических люков. Их толщина явно меньше, чем основное бронирование. Значит, заставив вражеские машины маневрировать под огнем, есть шанс нанести повреждения. По крайней мере, хоплитом. В этот миг на связь вышел Дорохов. «Вадим, мы идем к тебе. Сводный отряд. В основном добровольцы, в том числе с Дабага. Иглу сейчас готовят к старту, но это займет еще несколько часов. Так что выдвигаемся на планетарных машинах. С нами Ястреб. Основной план обороны в действии». Шахоев остается в космопорте. Как у тебя?» «Они уже на подступах», — скупо ответил Вадим. На том конце связи повисла тяжелая тишина. Дорохов понимал, шансов у Нечаева нет. «Крейсер продолжает сближение с Кьюигом», — наконец произнес он. «Носители, что доставили серфмашины, сейчас на пути к базовому кораблю. Похоже, у них есть еще механизированные отряды. Вадим, отходи на другой берег и взорви мост!» Это задержит наступление. Серв-машины не пройдут под водой по дну пролива. Откуда тебе знать, что они не смогут? Да и нечем мне взрывать мост. Нет подходящих зарядов, так что давай, поторопись. Он первым отключил коммуникатор. Нет смысла тратить время на разговоры. Дрогнули и сдвинулись в стороны камуфлированные бронепластиковые секции, закрывавшие амбразуру. Подле орудия застыли сервы, довольно примитивная, созданная исключительно в целях давней войны модель машин. Благодаря консервации они хорошо сохранились. В глубинах каземата гулко заработал механизм. Из узкой прорези в каменном полу начало подавать боекомплект. Снаряды, упакованные в похожую на патронтаж пластиковую ленту, отблескивали смазкой. А РГ-8 он пока прислонил к стене. Личное оружие казалось игрушечным на фоне голографических изображений, шагающих исполинов из Вот они, передовые серв-машины. Девять хоплетов. В небе внезапно зародился гул. Со стороны предгорий показалось два звена фантомов. Они пронеслись над древними укреплениями, обрушив шквал огня на правый берег, где, по совету Хьюга, сервы загоди разместили блоки микроядерных батарей. За первой штурмовкой последовало еще два захода. Несколько минут земля сотрясалась от разрывов. Израсходовав боекомплект, аэрокосмические машины ушли со стремительным набором высоты. Цепь хоплетов возобновила движение. Мысли были рваными. Растерзанное время то срывалось бешеным пульсом, то замедлялось в такт гулким ударом сердца. Наверное, нет ничего хуже, чем изматывающее ожидание. Сейчас все решают цифры в окошке дальномера. 1500 метров. Нечаев не знал, что Кьюик стал в этот день полигоном. Тут не только разворачивались боевые действия, но и проходило испытание систем прямого нейросенсорного контакта между рассудками пилотов и боевым ИИ-одиночка. Одно сервсоединение из трех было пилотируемым. 1200 метров. Хоплит избавили темп. Не ломая строя, они постепенно сокращали дистанцию между собой. Все происходило в пределах видимости, но машины, подтягивая фланги, все еще не пересекли заданную отметку, и потому орудия, в расчетах в которых находились сервы, не открывали огня. Тысяча метров. Центральное укрепления защищающие предмостья, дали залп. Яркие вспышки. Счетверенный рог от клубящейся марево-сизого дыма, выброшенного системами отвода газов. Все это лишь чиркнуло по периферии сознания. Внимание нечаиво сконцентрировалось на целевом мониторе, куда выводилось укрупненное изображение серф-машин. С дистанции прямой наводки каждый снаряд лег точно в цель, но эффект от попаданий был скорее зрелищным, чем губительным. Оглушительные удары, снопы искр, вискрикошета, пара лопнувших кожухов да воздушная волна, хлестнувшая по травостою. Ни одна серф-машина не получила серьезных повреждений. Все происходило намного быстрее, чем поддается описанию. Сервам требовалось несколько секунд на перезарядку. Их боевые программы, разработанные еще во времена войны анклавов, не нуждались в доработках. Оглушительно рявкнул второй залп, но теперь все четыре орудия поразили одну цель. Первый снаряд ударил в поворотную платформу ведущего хоплита и серв-машина, пошатнувшись от чудовищного удара, на миг потеряла равновесие. Еще одна ослепительная вспышка сверкнула на броне поврежденного робота правую ракетную установку сорвало с оружейного пилона, отшвырнув сборку снаряженных тубусов на добрую сотню метров. От двух последующих попаданий Хоплет опрокинулся. Земля и скалы ощутимо вздрогнули, а время, как показалось, замерло. В этот миг Вадим успел охватить взглядом всю близлежащую панораму событий. С резким гулом поворачивались тросы сервоприводных исполинов. Несмотря на внезапность атаки, они не сломали строй действовали синхронно, не допуская промахов и ошибок. Даже у пилотируемых машин в этот миг управление перехватили одиночки — боевые искусственные интеллекты, которому готовно долгое кровавое существование, как, впрочем, и самой концепции серф-машин. После боев на Дабоге, Кассии и Кьюиге они прочно, на века займут нишу наиболее эффективной планетарной техники. Оторванная пусковая установка поврежденного Хоплета внезапно хаотично разрядилась, Земля буквально вскипела вместе месте ее падения. Вспышки самопроизвольных запусков сверкали один за другим. Ракеты били по коротким траекториям, высекая всплески пламени, выбивая фонтаны горящей земли, краша скалы. Силуэты остальных хоплетов, потонувшие в рваной дымной завесе, озарились от цветами запусков. Ракеты прочертили дымный воздух инверсионными шлейфами, ударив по двум центральным укреплениям предмостья земля и скалы вскипели от разрывов. Ракетный залп сорвал тонны грунта, обнажил стены древних бункеров, пробил их и выплеснулся пламенем сквозь расколотый стеклобетон. Когда стих грохот, от двух простоявших века укрытий остались лишь обломки. Густой дым сочился из-под завалов. Изредка в глубине рвались снаряды. Четыре орудия были уничтожены вместе с расчетами за несколько мгновений Хоплеты, произведя беглое сканирование, разделились на группы. Три машины вошли в теснину между извергающимися огнем и дымом холмами. Остальные остались в прикрытии. Силуэты фалангеров все еще едва просматривались вдалеке. Нечаев успел произвести два выстрела. Неожиданный фланговый огонь вырвал сноб пламени из кормы ближайшей серфмашины. так как раз повернула рубку, и один из снарядов пробил броню в районе люка, Взорвался внутри, пошатнув, но не уничтожив Хоплита. С противоположной стороны тоже било орудие. Затем по связи пришел возглас Хьюга. «Вадим, выбираемся! Тупо сдохнуть всегда успеем! Я связался с Дороховым! Три резервных штурмовика стартуют через минуту! Отходи ко второй линии укреплений! Если что, встретимся у моста!» Хьюга был прав. Они попытались но для схватки с серфмашинами недостаточно внутрискальных укрытий и древнего оборудования колониального транспорта. Он снова окинул взглядом панораму боя. чат нагорел подбитый хоплет. Два других, получив повреждения, врубили реверс двигателей, отступая под прикрытие фалангеров. Остальные, пока шла автоматическая перезарядка ракетных устройств, открыли огонь из подвесных орудий. Нечаев едва успел схватить АРГ-8 и выбраться из артиллерийского каземата по аварийной лестнице, Как внутри укрепления раздалось несколько взрывов. Выскочив наружу, Вадим пробежал с десяток метров по бетонированной траншее, как вдруг древний бункер начал оседать дымящимся крошевым бетонных обломков. На правом фланге, где находилась позиция Хьюга, тоже горела земля. Дыбились всплески пламени. Повсюду из трещин в скалах сочился едкий дым. Хуплиты произвели еще два ракетных залпа, окончательно уничтожив фланговые укрытия, и теперь ураганным огнем вспарывали гребни возвышенностей, целясь по сигнатурам уцелевших сервов. Вадима Контузела перед глазами плавала багровая пелена, сознание плыло. Вокруг плясали разрывы. Горячий ветер налетал порывами, с неба падали тлеющие кумья земли. По щеке текла кровь, с треском горел кустарник. Тяжелая поступь боевых машин сотрясала землю. Вровень с руинами вдруг показалась рубка Хоплета. Расположенные по ее бокам пусковые стволы дымились. Тонко подвывали механизмы перезарядки. Из расположенных в корме технических люков с резким шипением стравила отработанный хладагент. серв внезапно остановилась. Раздался гул, рубка слегка повернулась и начала приподниматься на небольшой угол. В броне открылись дополнительные оружейные порты. Оттуда выдвинулись зенитные установки и тут же зашлись звонким лаем очередей. Три переоборудованных шатла последний резерв космопорта, появились в небе над проливом, отработали ракетами и резко ушли в боевой разворот. Хоплета, оказавшегося в теснении между двумя разрушенными укреплениями предмостья, разорвало полыхнувшим изнутри взрывом. «Среди схватки машин человеку не выжить». Для этого необходимы бронескафандры, усилители мускулатуры, системы боевых метаболических корректоров, но их еще не было на вооружении у колонистов. Хоплиты продолжали наступать, ведя непрерывный огонь. Частые распределенные ракетные запуски следовали один за другим. Снарядные трассы, выпущенные из курсовых орудий штурмовиков, спарывали землю, словно огненные плуги. Силуэт одной из серфмашин внезапно оконтурило пламя, вырвавшиеся из нескольких пробоин корпуса, а в следующую секунду ведущий штурмовик колонистов превратился в ослепительный бутон разрыва. Грохот стоял нестерпимый. Дышать было нечем. Траншея привела Вадима к входу в одно из второстепенных укрытий. Толстая металлическая дверь валялась поодаль. Стены артиллерийского каземата покрывала копоть. Треснувшее перекрытие просело внутрь, но не рухнуло. Он почти ничего не соображал. В сумраке клубилась пыль. Вероятно, это была одна из огневых точек, которые обещал реактивировать Хьюга. Часть дугообразной амбразуры была выкрашена. Подле орудия, не успевшего произвести ни одного выстрела, валялись сервы. Стены были посечены осколками. Из-за сильной контузии Вадим почти ничего не соображал. Кое-как отдышавшись, он добрался до выкрашенной амбразуры и выглянул наружу, пытаясь сориентироваться в обстановке. Хуплеты преодолевали дымящиеся склоны. Гулко выли перегруженные приводы. Оглушительные очереди из орудий вздымали стены разрывов. Машины вели огонь в движении. Их ступоходы выворачивали пласты земли вместе с обугленной растительностью, оставляя глубокие трёхпалые следы. Над горящей кустарниковой порослью внезапно появился огромный, чуть приплюснутый торс. Серф-машина отсканировала горизонт, затем её ракетные установки дали залп. Укрытие содрогнулось. Гудящее пламя обдало жаром. По какой цели вел огонь Хоплет? По спешащим на помощь подкреплениям? По уцелевшим штурмовикам? Пусковая установка еще дымилась, когда сегменты брони в кормовой части серфмашины сдвинулись, а наружу с утрубным гулом выдвинулся решетчатый лоток, в котором были закреплены ракеты. Сухо щелкнули фиксаторы. Механизм перезарядки повернулся вокруг оси, и оперенная смерть скользнула в стволы. Снова ударил залп. Пошатываясь, Вадим вернулся к орудию. Сбитые в кровь пальцы вытащили из-под сумка блок микроядерных батарей. Вогнав их в гнездо, он осмотрелся. Мутный от контузии взгляд с трудом сфокусировался на деталях. Система автоматического боепитания не работала. Вывалившиеся из укладки снаряды раскатились по полу. Нечаев коснулся сенсора полуавтоматический режим на панели управления орудием, и казенная часть открылась. С трудом подняв тяжеленный бронебойный снаряд, он вогнал его в ствол. Ладонь привычно охватила манипулятор наводки. Панорама в прицеле начала смещаться, пока кормовая часть трубки Хоплита не оконтурилась алой рамкой. Орудие ряфнуло. Казённик со звоном выбросил горячую гильзу, а его механизм остался в открытом положении, лениво истекая кисловатым дымком. Хоплита покачнуло Пустой решётчатый лоток оторвало вместе с фрагментами привода. Взвыли сервомоторы. Рубка исполина начала опускаться, одновременно поворачиваясь. На миг забывшись, Нечаев заорал. «Снаряд!» Ответом послужила лишь гулкая тишина. Сервов орудийной прислуги нет. От полученной контузии сознание было нечетким. Некоторые моменты просто выпадали из восприятия. «Ну давай же!» Разгоряченные ладони ощутили холод и вес металла. Полуавтомат перезарядки резко закрылся едва не отхватив ему пальцы затем подчиняясь движению руки тонко взвыли электромоторы на водке выстрел из поворотной платформы Хоплета высекла вспышку пламени серво механизм но его рубка так и не смогла до конца повернуться на цель внезапно ожившая огневая точка оказалась вне сектора обстрела поврежденной машины один из сегментов бронирования поворотной платформы пробила Изнутри механизма высачивался дым и толчками била гидравлическая жидкость. Лицо нечаиво покрывало копоть. Он почти ничего не слышал. Снаряд! Оставшиеся в строю серфмашины мгновенно засекли внезапно ожившую артиллерийскую позицию. По укреплению хлестнули очереди из автоматических орудий. Свод начал угрожающе проседать, покрываясь новыми трещинами. Фонтаны бетонного крошева выбивало из стен. Разрывы были похожи на белесо-огненные соцветия, окруженные облачками мертвой пыльцы. Ударной волной Вадима сбила с ног, отшвырнула к дальней стене. Вторично контуженный, полностью дезориентированный, он бессмысленно тряс головой, надрывно кашлял, сплёвывая кровь. «Снаряд!» Мысль билась в растерзанном рассудке. Пыль медленно оседала. Зрение и слух постепенно возвращались, а вместе с ними приходило восприятие окружающего. Орудие сорвало скреплений и перевернуло. Стены зияли свежими разломами. За ними виднелась горящая степь, по которой, вздымая вихрящиеся искры и пепел, уверенно двигались фалангеры. Разбитые укрепления молчали. Над изуродованными позициями слался дым. Очнувшиеся инстинкты требовали «Убирайся отсюда, пока еще жив», но сил хватило лишь встать, сделать несколько шагов, подобрать припорошенную белесой пылью АРГ-8 сознание снова поплыло закопченные стены бункера смыкались границами реальности нечаев с трудом добрил до выхода из разбитого укрепления взглянул на горящую степь приближающиеся тяжелые машины альянса и вдруг подумал что настоящая зона отчуждения это не территория не граница она зарождается в помыслах людей питаясь их невежеством извращенными понятиями генетической чистоты право силы оголтелой ксенофобией а потом прорастает горем других, смертями, ответной ненавистью, которую уже не унять. Жаль, что понимание этого приходит слишком поздно. Чаще за пару минут до смерти. Он прошел еще несколько шагов, пока силы окончательно не изменили ему. Иссушающий звон от контузий стер остальные звуки. Вадим медленно осел на дымящийся скат свежей воронки, потом мешковато повалился на бок, уже не ощущая, как на лицо струйками осыпается обугленная земля. В сознании его привели голоса. Поначалу они звучали невнятно, отдаленно, но затем слух начал различать некоторые слова и фразы. Не шевелясь, не подавая признаков жизни, Нечаев вслушивался в разговор двух офицеров Альянса, поднимавшихся по склону. Речь временами казалась незнакомой, чуждой. Некоторые речевые обороты он вообще не понимал, улавливая лишь общий смысл диалога. Майор Шерман остановился подле поврежденного хоплета, рассматривая пробоину в кожухе поворотной платформы. «Броня никуда не годится, как и программное обеспечение одиночек», — раздраженно обронил он. «Какого фрайга они поперлись в атаку? Что мешало сравнять с землей эти укрепления?» Один залп фалангеров с дальней дистанции мог решить проблему быстро и без потерь. «Одиночке следует принципу достаточности», — ответил второй голос. Рубеж выглядел покинутым. До последнего момента датчики хоплитов фиксировали сигнатуры лишь на другой стороне пролива. Я вызвал поддержку, и фантомы провели штурмовку. «Шершнев, не увиливай! Ты потерял трех хоплитов, а мы топчемся на месте!» «Какой еще к Фрайгу принцип достаточности?» Вспылил Шерман. «Машины под управлением ИИ не станут тратить тяжелые ракеты, расстреливая пустые укрепления», — сдержанно пояснил капитан. «Оптимальное расходование ресурсов на поле боя, часть их...» «Фантомы уничтожили ложные цели! А теперь туда подтянулись силы колонистов! С каких пор ИСКИНы управляют боем? Где были пилоты?» «У меня было только одно пилотируемое звено!» Не выдержав, огрызнулся капитан. Что-то никто не рвется занять кресло в рубке серфмашины. Особенно при обязательном условии прямого нейросенсорного контакта. Где я возьму людей? Что дали, тем и воюю. Хреново воюешь. А что эти новые хваленые импланты? Технология «прижми и используй». Ну да. Их приказано применять только в крайнем случае. Устройства еще не прошли полноценных испытаний. Их вообще рекомендовано тестировать на колонистах. А мне плевать. «Пилоты нужны здесь и сейчас! Ещё не хватало, чтобы тупые недоработанные одиночки указывали мне, как воевать и сколько ракет можно истратить!» Шерман окончательно вышел из себя. «В общем, слушай сюда, Шершнёв! Трёх фалангеров развернуть вот на этой позиции для залпа из установок «Легион». Среди личного состава космической пехоты объявить, кто хочет получить звание офицера, добро пожаловать к компьютерным техникам на получение дополнительных имплантов. «Думаю, желающие найдутся. К вечеру доложишь. Чтоб все серфмашины были доукомплектованы пилотами, понял? При наступлении на космопорт любое сопротивление подавлять в зародыше. Вот тогда наше продвижение будет быстрым и бескровным. заистраченные боеприпасы я сам отчитаюсь». Вскоре голоса отдалились и смолкли. Вадим попытался встать, но с первой попытки не смог. Одежда напиталась кровью. Видимо, его зацепило осколками еще там, в бункере. С трудом сев, он непроизвольно застонал. Так и есть. Ранения оказались неглубокими, но истощенный организм едва справлялся с ними. От кровопотери резко кружилась голова. Последствия контузии тоже вносили свою лепту. Надо уходить. Сейчас сюда подтянутся основные силы Альянса, Невдалеке раздался всхлип сервомоторов. Он подтянул к себе АРГ-8. Видимо, последний бой придется дать здесь. Прерывистый звук повторился. Что-то не похоже на ритмичную работу усилителей мускулатуры бронескафандра или на тяжелую поступь серв-машины. Чувство опасности предало сил. Он все же смог привстать. Сменил позицию, контролируя направление, откуда исходил звук. «Никого?» Ноющий звук явно исходил из глубин старой траншеи. Нечаев прополз несколько метров, привстал целез из автомата, но тут же опустил оружие. «Хью!» — потрясенно выдохнул он. Андроид приподнял голову. Его правая нога была сильно повреждена. Перерубленные осколками тяги сервоприводов конвульсивно подергивались. Нечаев хотел вскочить помочь, но, сделав всего пару шагов, сам повалился на бок. Андроид первым дополз до него терпи. Не отключайся». хьюга сделал ему несколько инъекций, и сознание Вадима начало проясняться. «Нужна связь», — Сипла выдавил он. «Связь с Дороховым. Сейчас начнется обстрел». «Коммуникатор разбит», — ответил хьюга «Уходи, Вадим. Только оставь мне автомат, а сам уходи к мосту. Я прикрою». «Нет». «Почему?» «Мы не пойдем к переправе. Бессмысленно». Уцелевшие серф-машины контролируют берег. «Давай, Хью, поднимайся!» Андроид молча повиновался. «Закинь мне руку на плечо. Так, теперь возьми автомат. Хорошо. Пошли. Осторожно!» «Куда?» просипел Андроид. «Сейчас увидишь. Главное, не упади!» Через сотню метров их взглядом открылась панорама зоны отчуждения. Тяжелые серфмашины только что подошли к центральной части разбитых укреплений. Пехотинцы в бронескафандрах осматривали древние бункера на правом фланге. Подбитый нечаевым хоплит возвышался над руинами артиллерийской позиции. «Надо попасть внутрь!» — прохрипел Вадим. Хьюго не стал задавать лишних вопросов. Отдав автомат, он с нечеловеческой силой принялся подтягиваться на руках, карабкаясь по исполинскому ступоходу, пока не добрался до люка, ведущего внутрь рубки. Несколько минут он возился с расположенной под кожухом панелью, грубо обходя систему доступа, пока оттуда не спанули искры короткого замыкания. Готово. Люк с шипением открылся, но сегмент электромагнитного подъемника не сработал. Вадим, не раздумывая, полез наверх. Пока действуют стимуляторы, он мог не обращать внимания на раны. Но это ненадолго. Внутри чуждого боевого кибермеханизма царил мягкий сумрак. На консолях управления светился небольшой экран, да красных сигналов. «Непонятна причина сбоя, ведь повреждена только поворотная платформа», подумал Нечаев, инстинктивно сторонясь пилотажного кресла. Люк, через который они проникли в рубку, закрыть не удалось. «Хью, отсканируй системы. Нам нужна связь». Андроид уцепился рукой за крепежную стойку. Даже если я найду модуль связи, мы не сможем его использовать. Это боевая машина, и она должна быть надежно защищена от взлома. Попытайся. Ты ведь открыл люк. Я его сломал. Ну, значит, отсоединим блок передатчика, запитаем от твоего источника энергии, настроимся на нужную частоту и передадим сообщение. Вариант. Согласился андроид. Собственно, Вадим и не рассчитывал использовать подбитую серф-машину по ее прямому назначению. Максимум, на что он надеялся, это укрыться за броней и попытаться передать информацию о готовящемся ракетном ударе. Хьюго, проведя сканирование, вдруг решил действовать по-своему. Проанализировав окружающие сигнатуры и отследив цепи питания, он ослабил хватку, припал на одно колено. «Придержи меня!» Андроид принялся ловко снимать кожухи, под которыми находилось множество кибернетических блоков. Вынув несколько из них, Он с нечеловеческим усилием сдвинул бронированную заслонку и, указав на одну из кристаллических схем, коротко прокомментировал. «Ядро системы. Полагаю, это модуль искусственного интеллекта. Не думаю, что он станет с нами сотрудничать». Удар механического кулака выбил сноп искр. Изнутри приборных панелей начал просачиваться едкий дымок. «Эй, полегче!» Он мог поднять тревогу, либо запустить самоуничтожение. Это был оправданный риск. «Ты победил его?» «Я убил врага!» Нечаев промолчал. Каждый из них шел своим путем безумия. «Теперь сможешь наладить связь?» — спросил он. «Уже пытаюсь, но нам отсюда не выбраться. Придется держать оборону». «Знаю», — устало ответил Вадим. В нескольких километрах от подбитого хоплита сержант Сайков невнятно выругался, прочитав поступившее сообщение. Модуль одиночки одной из поврежденных серфмашин дал сбой. «Лейтенант, двенадцатый отрубился!» «Ну так сгоняй, проверь!» «Мне что, пешком туда тащиться?» «Возьми вездеход. Мы тут еще пару часов проводимся, как минимум. Заодно взгляни, что там с поворотной платформой. Мне Шершнев уже весь мозг вынес» требуют, чтобы к вечеру все машины были в строю. Сайков кивнул. После гибели взвода и побега андроида его перевели в отряд технического обеспечения приданный сервподразделением. В жизни явно катилась под откос. Хорошо хоть не расстреляли, но он-то знал почему. Шерман тупо боится. Если узнают, что тот андроид сбежал, майору не сносить головы. Сразу станет ясно, как колонисты узнали о появлении эскадры альянса в системе Сайков всерьез опасался за свою жизнь. Поняв, что Шерман ничего не доложил на «Титан», он создал копию данных и намекнул об этом майору. Пока что сержант отделался переводом, но все может круто измениться после захвата космопорта. Победа спишет все промахи. Информация о сбежавшем андроиде потеряет ценность. Шерман злопамятен. Он не простит мне этих дней, наполненных страхом за свою шкуру. С такими мыслями сержант направил взвод к левому флангу разгромленных позиций. «Надо что-то придумать. Иначе мне точно не жить». Подразделения Альянса уже заканчивали прочесывать укрепления. Подбитого хоплета компехи обошли стороной. Такого рода техника все еще была в новинку, вызывала недоверие и опаску. Нечаев притаился подле открытого люка. «Обзора отсюда, конечно, никакого, но если кто-то сунется внутрь серв-машины, выстрелить успею». «Вадим, я подключил передатчик». «Нас засекут?» «Однозначно». «Огрызнуться сможем?» «Работаю над этим». Вадим вернулся в рубку. Теперь, когда ядро системы кибермеханизма было обезврежено, он без опасений сел в пилотажное кресло. Ах, Юга времени не терял. Он нашел ремкомплект, Кое-как подлотал себе ногу и успел снять почти всю внутреннюю облицовку. Многие кабели андроид вырвал из гнезд, некоторые соединил напрямую. «Зачем ты все тут разворотил? Проще подорвать!» Нечаев подтянул к себе модуль передатчика. «Перевожу хоплита на понятную мне схему питания. Может, еще удастся воспользоваться некоторыми подсистемами?» Вадим быстро подготовил сообщение. Понятно, что никакого диалога с Дорохомом не получится. Зафиксировав переговоры, частоту сразу же заглушат, поэтому он не стал рисковать. Просто отправил данные. Чем короче передача, тем меньше вероятность, что их немедленно запеленгуют. В рубке снова сыпанули искры. Хьюго получил удар током, но это не остановило андроида. Вадим, закончив передачу, спросил. «Так ты взламываешь его?» «Наши программы несовместимы». «Нет времени разбираться в коде. Я не взламываю, а ломаю и частично реконструирую, если быть точным». Подтверждая его слова, торс серф-машины внезапно дрогнул и слегка повернулся. Вся конструкция при этом опасно покачнулась. Андроид замкнул еще несколько соединений, и над приборной панелью вдруг сформировался дугообразный голографический экран. «Внешний обзор». Мирная поступь фалангеров сотрясала землю. Три тяжелые серфмашины поднялись до уровня разбитых артиллерийских позиций, остановились в сотни метров от поврежденного хоплета и начали трансформироваться. Их ступоходы сложились, опустив рубки почти до самой земли. Из корпусов выдвинулись гидравлические упоры систем дополнительной остойчивости. Опусковые установки тяжелых ракет начали приподниматься. Оценив угол относительно горизонта, Хьюга обронил. На том берегу в полосе 30 километров не уцелеет ничто. Мост они, похоже, попытаются сохранить. «Надеюсь, Дорохов успеет вывести людей и технику из зоны поражения», — сухо ответил Вадим. Нервы окончательно выгорали. Ситуация складывалась парадоксальная. По сути, они находились сейчас среди позиций земного альянса, но никак не могли повлиять на ситуацию. «Живыми отсюда точно не выбраться», — промелькнула мысль. В этот миг фалангеры произвели залп. Желтоватые серые клубы пыли взметнулись до небес. Сквозь них прорезались клинки пламени. Ракеты стартовали одна за другой, а через некоторое время горизонт, от края до края, затопило огнем. Скалы дрогнули, словно началось землетрясение, а по ту сторону пролива внезапно разверзся ад. Ослепительные зарницы рвали воцарившийся сумрак. тысячи тонн земли выбрасывало ввысь. Смерчи черного дыма, пронизанные прожилками огня, достигали высоты нескольких километров, формируя неприницаемый полог кипящей облачности. День померк. Над степью, проливом и большей частью правобережья воцарился сумрак. Лишь зарево пожаров пробивалось отцветами. Пыль постепенно оседала, и в багряных сумерках начали медленно проступать и жертания фалангеров. Силуэты серфмашин Ещё зыбкие от дрожащего марева перегретого воздуха больше не вызывали замешательства или оторопи. Они вскрыли свою истинную мощь, надломив рассудок Нечаева. Тревога и неопределённость подталкивали к пропасти безумия, не давая удержаться на краю или пройти по грани. Если эти машины пересекут пролив, то их уже ничто не остановит. «Хью, мне нужен доступ к системам вооружений Хоплита», — сипло произнёс Вадим. Андроид обернулся, взглянул в глубоко запавшие глаза друга, понял его состояние, но от комментариев воздержался. «Попытаюсь», — скупо ответил он, пристально сканируя ограничащие с рубкой технические отсеки. Затем привстал, дотянулся до свода и начал вскрывать неприметный люк. Вскоре раздался звук сработавшего привода. «Зенитная установка. Отсек технического обслуживания», — пояснил Андроид. Тут есть тестовая система наведения. Сейчас перекину питание на приводы орудия. Пока он возился с подключением энерговодов, к позиции фалангеров подъехал вездеход. Открылась рампа. Изнутри показалось несколько закованных в броне скафандры фигур. Вслед за ними высыпали технические сервы, принявшиеся разгружать продолговатые контейнеры с ракетами. «У нас гости», — спустившись в рубку, предупредил Хьюго. «Не туда смотришь». Андроид указал на еще один вездеход, который подъехал со стороны степи и остановился недалеко от Хоплета. Сержант Сайков спрыгнул с высокой подножки, подошел к серфмашине и задрал голову, недоуменно рассматривая открытый люк. «Но этого еще не хватало», — удурченно подумал он. Модуль дополнительной реальности указывал на многочисленные сбои. Силовая установка хоплита работала, но ядро системы не отвечало на запросы а сканеры вычерчивали яркие сигнатуры непонятной конфигурации. «Похоже, логи боя искажены. Снаряды задели не только привод, но и рубку», — мысленно рассудил он. Подойдя к ступоходу, он специальным ключом открыл аварийную панель, дернул рычаг и сверху, разматываясь на лету, упала пластиковая лестница. Тяжело вздохнув, сержант полез в рубку. Нечаев занял позицию сбоку от открытого люка. Боец Альянса не носил бронескафандр. Он был в легкой экипировке и дыхательной маске, без шлема. Как только из проема в полу показалась его голова и плечи, Хьюго внезапно вскрикнул «Вадим, не стреляй!». Незнакомец открыл рот от удивления, но Нечаев не дал ему опомниться. Боль наткнул в лоб ствольным компенсатором АРГ-8 и хрипло предупредил «Дернешься, снесу башку!» залезай внутрь без фокусов тот повиновался молча и безропотно явно пребывая в состоянии шока но его замешательство никак не было связано с представленным к голове оружием он неотрывно смотрел на андроида мир тесен оскалился хьюга да сайков невероятно это был тот самый андроид! трудно не запомнить строчку аккуратно запаянных пулевых отверстий на его кожуке Сержант непроизвольно дернулся и тут же заработал оглушающий удар прикладом от Нечаева. Мир для него померк. «Хью, какого Фрайга? Кто он? Вы что, знакомы?» «Да, знакомы», — невозмутимо ответил андроид. «Это Антон Сайков, компьютерный техник, что исследовал меня». «Ну и что нам это даст?» «Пока не знаю. Не психуй. Сейчас очнется, пообщаемся». «На это нет времени!» «Подожди немного. Пристрелить его всегда успеешь». «Ладно. Ты питание подключил?» Андроид утвердительно кивнул. «Проверю пока. У вас пять минут, не больше. Иначе флангеры снимутся с позиции». «Я задам ему пару вопросов, и все станет ясно. Вадим, прошу, потерпи. Может быть, еще найдем другой выход из ситуации?» Нечаев лишь насупленно промолчал. Отдал Хьюго автомат, и, подтянувшись на руках, взобрался в небольшой отсек, расположенный над рубкой управления. Сумерки сознания, завладевшие его рассудком, не оставляли места для надежд или здравомыслия. Стоило включить небольшой экран, взглянуть на контуры тяжелых серфмашин Альянса, померкшее солнце и кипящие, роняющие пепел облака, как внутри оборвался последний, туго натянутый нерв. Возможно, Дорохов погиб. Игла уничтожена, а остались только мы с Хьюга медлить нельзя. Пока кормовые бронеплиты фалангеров сдвинулись для приема боекомплекта, есть шанс нанести критические повреждения. Спустя минуту его уже не будет. Пальцы Нечаева охватили пористую поверхность манипуляторов ручного наведения. Панорама на небольшом экране подернулась прицельной сеткой и начала смещаться, в ноющему звуку электроприводов, проворачивающих спаренную зенитную установку. В прицельную рамку попал открытый грузовой люк вездехода внутри отсека высились контейнеры с тяжелыми ракетами и вадим выжил спуск чудовищный силы взрыв покачнул землю выброс пламени мгновенно поглотил окрестности вспух до небес фалангы потонули в огне хуплета опрокинуло ударной волной проволокло до руин артиллерийской позиции и завалило обломками рухнувших скал